все то же самое, и все не то. Маленькая ростом, худенькая, тоненькая, как веточка, с почти неразвитыми бедрами и убогой грудью, с голубыми жилками на шее и руках, в которых, казалось, совсем не было крови. Она была слабой, словно стебелек полыни на взмешке. Очень тонкая кожа — Тонкая длинная шея, даже прическа какая-то невыразительная. И это казалось тем более странным, что волосы были золотистые, пышные и удивительно красивые. Зачем понадобился этот нелепый узел на затылке? Черты лица были выразительные, резко очерченные, такие правильные что сгодились бы в качестве образца даже великому скульптору. И все же я не думаю, чтобы какой-нибудь скульптор соблазнился лепить с нее юнону. Редко увидишь столь неприятное, достойное жалости лицо. Губы искривлены, у носа глубокие тени». Цвет лица серый, черные брови в каком-то странном изломе, глаза огромные, черные, но в них застыло какое-то непонятное выражение. «Бедняжка дьявольски некрасива», — сочувствием подумал я и опустил глаза. «Я знаю многих женщин, которые до самого гроба не простили бы мне моих опущенных глаз, но это...» Привыкла видеть, наверное, что-то подобное на лицах всех людей, кого встречала. Она совсем не обратила на это внимания. Не знаю, хотела ли она подать мне руку для поцелуя или протянула ее для пожатия на английский манер. А может, рука просто вздрогнула? Но я взял ее хрупкие пальчики и почтительно поднес губам. Может, я даже задержал их дольше, чем было нужно. Я ведь должен был хоть немного искупить свой грех. Когда я отпустил руку, в глазах этой девушки, нет, даже ребенка, появилось что-то лихорадочное, больное, странное. Она все так же молча указала мне на кресло перед канином. Однако я не сел, пока не села она, и снова то же самое удивление в глазах. И тут я припомнил, Как дрожала ее рука у моих губ и понял, что она просто не умела ее подавать, что ей никогда не целовали руки, и в самом деле что можно было ожидать от этой проклятой богом болотной дыры среди лесов? Когда экономка с поджатыми губами принесла ужин и оставила нас одних, я спросил, с кем разговариваю? «Я хозяйка болотных Ялин». «Надея Яновская. Простите, может, мне нужно было представиться раньше? Я сам, того не желая, обманул вашу экономку. Я совсем не купец». «Я знаю», — очень спокойно ответила она, — «купцы не такие, а я вас уже видела. Там, над дверями, высоко есть незаметные глазки, чтобы смотреть». «Когда к нам кто-то приезжает, я сразу вижу, в глазок, только очень редко, очень редко приезжают к нам люди, и они боятся, и я тоже мало кого могу пустить к нам. Вы не такой, как другие, редко у нас бывают достойные доверия люди». «Меня неприятно удивила такая, мягко говоря, откровенность. Что это? Тонкий расчет или наивность?» Но сколько я не вглядывался в это искривленное лицо, я не мог разглядеть на нем даже отблеска какой-то задней мысли. Лицо было простодушное, детское, но самым убедительным был ее голос, медленный, ленивый, безразличный и одновременно трепетный и прерывистый, словно голос лесной птицы». И к тому же я вообще видела вас прежде, где искренне удивился я. Не знаю, я многих людей вижу. Мне кажется, что я вас видела во сне, часто, а возможно и не во сне. Вам не случалось чувствовать, словно вы жили когда-то, давно, а теперь открываете, находите опять заново многое из того, что видели». Давным-давно. Я человек здоровый, и я еще не знал, что подобное бывает иногда у нервных людей с очень тонким восприятием. У них каким-то образом нарушается связь между первичным восприятием и последующими представлениями памяти. Похожие им кажется тождественным. Они открывают в предметах, которые им совсем не знакомы, что-то давно известное, а сознание, извечный реалист, сопротивляется. Вот так и получается, что предмет одновременно незнаком и таинственно знаком. Повторяю, я не знал этого, и все же ни на минуту в мой мозг не закрала мысль, что эта девушка может лгать. Такой искренностью и безразличием веяло от ее слов. «Я вас видела», — повторила она снова, — «но кто вы? Я вас не знаю. Меня зовут Андрей Белорецкий, панна, я ученый фольклорист». Она совсем не удивилась, наоборот, удивился я, узнав, что это слово ей знакомо. «Что же, очень любопытно. А чем вы интересуетесь? Песнями? Поговорками?» «Легендами, панна? Старыми местными легендами?» Я испугался не на шутку. Она вдруг выпрямилась, словно ее пытали электрическим током. Лицо побледнело, веки сомкнулись. Я бросился к ней. Поддержал ее голову и поднес к губам стакан с водой, но она уже пришла в себя. И тут ее глаза заискрились таким негодованием, таким неизъяснимым укором, что я почувствовал себя последним мерзавцем, хотя и не знал, чего ради я не должен говорить о своей профессии». У меня лишь мелькнула смутная догадка, что здесь что-то связано со старым правилом. В доме повешенного не говорят о веревке. Прерывистым голосом она сказала, «И вы, и вы тоже. За что вы меня мучаете? Зачем меня, госпожа панна? Честное слово, я ничего плохого не думал. Я ничего не знаю. Смотрите». Вот свидетельство от Академии, вот письмо губернатора. Я никогда здесь не был, простите, простите Бога ради, если я вам сделал больно. Ничего, сказала она, ничего, успокойтесь. Успокойтесь, пан Белорецкий, это так. Просто я ненавижу темные творения разума дикарей. Может, и вы когда-нибудь поймете, что это такое, этот мрак? Я поняла давно. «Только прежде, чем понять до конца, я умру!» Я понял, что бестактно было бы расспрашивать, и промолчал. И лишь немного погодя, когда она успокоилась, сказал, «Простите, что я вас так взволновал, панна Яновская. Я вижу, что сразу стал вам неприятен. Когда я должен уехать? Мне кажется, лучше сейчас же». Лицо ее снова исказилось. «Ак разве в этом дело? Не надо, вы очень-очень обидите меня, если уедете сейчас. И к тому же, что бы вы ответили, если бы я попросила, понимаете, попросила вас остаться здесь, в этом доме, ну хотя бы на две-три недели? Словом, до того времени, пока окончатся темные ночи осени». Взгляд ее начинал блуждать, на губах появилась жалкая улыбка, потом будет снег и следы на нем, конечно, вы поступайте как хотите, однако мне было бы неприятно, если бы о последней из Яновских сказали, что она забыла старинное гостеприимство». Она так сказала, последняя из Яновских, эта летняя девочка, что у меня почему-то сердце жало от боли. «Что ж», — продолжала она, «если интересуетесь этой скверной, разве я могу возражать? Некоторые собирают даже змей. Я должна сказать, что вы приехали в заповедный край. Здесь привидений и призраков...» Больше, чем живых людей. Крестьяне, которых трясет лихорадка, рассказывают удивительные и страшные истории. Они живут бульбой, голодным пушным хлебом, постной овсянкой и фантазией. Ночевать у них в хатах вам нельзя. Там грязь, скученность, лихоманка. Ходите по окрестным хуторам, Там вам за деньги, которые пойдут на хлеб или водку, согревающую на мгновение вечно холодную от малярии кровь, расскажут все. А вечером возвращайтесь сюда. Здесь вас всегда будет ожидать стол, и постель, и огонь у камина. Запомните, я хозяйка здесь, крестьяне слушаются меня, согласны. К этому времени я уже почти был уверен что никто этого ребенка не слушается, никто его не боится, и никто от него не зависит. Возможно, кому другому я улыбнулся бы прямо в глаза, но в этом приказе было столько еще непонятной мне мольбы, столько трогательности и ожидания, что я, опустив глаза, сказал, «Хорошо, я подчиняюсь желанию панны». Она не заметила иронической искорки в моих глазах и даже поразовела на них, видимо, от того, что ее послушали».